Я опрокинула ее свечку и не успела ничего понять, как я... Я... К моему превеликому удивлению, моя нижняя губа задрожала при воспоминании. Да, мы слышали об этом. Викарий смог предоставить нам подробный отчеты, и доктор Дарби тоже. Я сглотнула, думая, доложил ли ему кто-нибудь о том, как я пряталась за киоском, пока палатка цыганки не сгорела дотла. Бедняжка. — ласково сказал он. — Тебе изрядно досталось, не так ли? Я кивнула. — Если бы я только знал, через что ты уже прошла, я бы отвез тебя прямо в больницу. — Все в порядке, — сказала я храбро. — Я буду в порядке. — Правда? — переспросил инспектор. И внезапно из меня полилось все. От праздника до изгородей включая кипятившуюся миссис Бул. От откровенно сфабрикованного рассказа о пробуждении посреди ночи и беспокойстве о здоровье цыганки до того, как я обнаружила ее в луже крови на полу фургона, я не упустила ни единой подробности. Ну, за исключением Бруки Хервуда, конечно же. Я приберегла его для себя. Это был великолепный спектакль, если можно так сказать. Как мне пришлось узнать, еще в нежном возрасте нет лучшего способа замаскировать ложь, чем завернуть ее в эмоциональный поток правды». Все это время бюро инспектора Хьюитта порхало над страницами, покрывая каждый сантиметр бумаги записями. Должно быть, он изучал какую-то из систем стенографии. Лениво, думала я, пока он писал свои каракули. Позже он приведет эти записи в более развернутый, аккуратный, разборчивый вид. Возможно, он надиктует их своей жене Антигоне. Я познакомилась с ней незадолго до кукольного спектакля в приходском зале. Помнит ли она меня? Мысленно я увидела, как она сидит перед печатной машинкой за кухонным столом в коттедже, обставленном с большим вкусом, выпрямившись с идеальной осанкой. Ее пальцы выжидательно зависли над кнопками. На ней серьги, кольца и шелковая блузка, устрично-серого цвета. «Флавия де Люсь", скажет она, глядя большими темными глазами на мужа. «Это ведь та очаровательная девочка, которую я видела в Святом Танграде, дорогой». В уголках глаз инспектора это появятся морщинки. «Та самая, любовь моя», — ответит он, покачивая головой при воспоминании обо мне. «Та самая». Мы добрались до конца моих показаний, до того, как инспектор сам приехал на место происшествия в Высгороде. «Пока достаточно», — сказал он, захлопывая блокнот и убирая его во внутренний карман пиджака. «Я попросил сержанта Грейвса зайти попозже и взять у тебя отпечатки пальцев». Простая рутина, конечно же. Я нахмурила брови, но в глубине души не могла сильнее обрадоваться. Детектив-сержант с ямочками, подмигиваниями и улыбками стал одним из моих любимцев в полицейском участке Хинли. «Полагаю, они будут повсюду», — услужливо сказал я, — «мои и доктор Дарби». И того, кто напал на цыганку, мог бы добавить он, но не стал. Вместо этого он поднялся и протянул мне... Ладонь для рукопожатия, так официально, как будто мы были на королевском приеме. «Спасибо, Флавия», — сказал он, — «ты очень помогла мне». Впрочем, как всегда. Как всегда. Это что, колкость? Ну, нет, его рукопожатие было твердым, он взглянул мне прямо в глаза. Боюсь, я самодовольно ухмыльнулась. Глава седьмая. догер Сказал я, — полиция придёт, чтобы взять у меня отпечатки пальцев. Дугер оторвался от обширного ассортимента серебряных столовых приборов, которые он полировал на кухонном столе. Секунду его взгляд был непонимающим, и затем он ответил, — Надеюсь, они вернут вам их в целости и сохранности. Я моргнула. Дугер пошутил? Я отчаянно понадеялась, что так оно и есть. Догер пережил ужаснейшие лишения на дальнем востоке во время войны. Теперь его разум, как иногда казалось, представлял собой безумную мешанину из поврежденных подвесных мостов, соединяющих прошлое и будущее. Если он и шутил когда-то раньше, я ни разу этого не слышала. Что ж, это может быть единичный случай. О, ха -ха -ха, я рассмеялась слишком громко. Очень хорошо, Догер. Вернут мне в целости и сохранности. «Я должна запомнить, чтобы пересказать миссис Мюллетт». «Я вовсе не собиралась делиться этой репликой с нашей кухаркой, но подчас лезть не знает, когда остановиться». Доггер изобразил слабую улыбку, положив одну вилку на место и взяв другую. В столовой сереброда Люсов хранилось в темном створчатом ящике, и когда его открывали, на свет являлся впечатляющий ассортимент вилок для рыбы — черпаков для пунша, старинных чайных ложек с дырочками. Примечание. Речь идет о специальной разновидности чайных ложек, производившихся в Англии до 70-х годов 18 -го века и служивших для того, чтобы отмеривать необходимое количество заварки для чайника. В те годы чай был очень грубым и плохо отсортированным, поэтому, чтобы избежать попадания в чай пыли и грязи из упаковки, использовали специальную мерную ложку с дырочками. По-английски она называется «мод пылинка, соринка. Конец примечания. А также лопаточек для извлечения костного мозга, ложек с зубчиками для лобстеров, щипцов для сахара, ножниц для винограда лопаток для пудинга – Всё разложено ступеньками, словно косяк серебряных лососей, выпрыгнувших на каменную лестницу из ручья цвета виски где-то в Шотландии. Дугер приволок этот ящик на кухонный стол для ритуальной чистки столового серебра, кажущегося бесконечным процесса, за которым я никогда не уставала наблюдать. Миссис Миллет любила рассказывать, как однажды, когда я была маленькой... Меня нашли на столе, где я сидела и играла в куклы, которых соорудила, нацепив на семейство серебряных вилок свернутые салфетки. Их одинаковые лица, длинные носы и круглые щеки были слегка намечены выгравированными буквами «Д» и «Л» на верхушке каждой ручки, и требовалось приличной доли воображения, чтобы их отличить одну от другой. Семья мам Петров. Так я их именовала. Мама мам Петер, папа мам Петер и три маленькие дочки, которых я заставляла ходить, танцевать и весело петь на столе, несмотря на наличие у них трех или четырех ног. Я до сих пор помнила Гриндльстика, трехногого бродягу, которого я сделала из вилки для солений, который отец Трифидом, то есть трехногим. Он исполнял невероятные акробатические трюки, пока я не засунул одну из его ног в трещину и не отломал ее. «Лучше, чем на ипподроме. Вот как это было», — говаривала миссис Мюллет, утирая слезы от смеха. «Бедное создание». «Я так и не знаю, она подразумевала Гринльстика или меня». «Теперь, глядя, как Доггер работает, я подумала, знал ли он о мампетерах. Скорее всего, знал» потому что миссис Мюллетт, когда дело доходило до сплетен, могла сравниться только со всемирными новостями. Я знала, что лучшего времени для добычи информации не будет. Миссис М ушла со своего привычного поста на кухне, а догер казался на пике адекватности. Я сделал глубокий вдох и решительно приступила к делу.